Глава первая Под зеленым небом и желтым солнцем, На черном жеребце с темно-красной гривой и голубым хвостом Кикаха скакал навстречу судьбе. Сто дней назад, за тысячу миль отсюда, он покинул деревню Храваков, людей медвежьего народа. Устав от охоты и простой жизни, Кикаха соскучился по манерам и, более того, по вкусу цивилизации. В конце концов, он решил заточить острие интеллекта. К тому же у Тишквитмуаков, единственного цивилизованного народа на этом уровне, имелось еще много такого, чего он не знал. Поэтому, оседлав и снарядив дорогу двух коней, Кикаха попрощался с вождями и воинами, расцеловал своих жен и позволил им взять себе новых мужей, если он не вернется в течение шести месяцев. Верные жены пообещали ждать его вечно, но их слова вызвали у Кикахи улыбку. Они поклялись в этом и своим прежним мужьям перед тем, как те ушли по тропе войны и больше не вернулись. Некоторые воины хотели проводить его через горы до самых великих прерий, но он отказал в их просьбе и уехал один. Ему потребовалось 5 дней, чтобы преодолеть перевал. А потом он потерял еще один день, сбиваясь со следа двух молодых воинов из племени Вакангишушей. Очевидно, они ждали его на перевале Черной Ласки несколько месяцев, зная, что однажды Кикаха будет проезжать по этой тропе. Из всех наиболее желанных скальпов сотни лучших воинов 50 народностей великих прерий и пограничных горных хребтов, волнистые волосы Кикахи считались самым ценным трофеем. Не меньше 200 храбрецов пытались подстеречь Кикаху и заполучить его скальп, но никто из них не вернулся живым. Многие боевые отряды забирались в горы, чтобы атаковать укрепленную чистоколом крепость, которую хроваки возвели на высоком холме. Они надеялись застать медвежий народ врасплох и добыть в бою голову величайшего из воинов. Но лишь большой набег Ашангстевов, племени полуконей, оказался близким к успеху. Весть об этом набеге и о победе над ужасными кентаврами облетела 129 племен прерий. Ее воспевали на советах старейшин и вигвамах вождей во время кровавых фестивалей. Два вакангишуша, удерживая почтительную дистанцию, по-прежнему шли по следу. Они хотели дождаться момента, когда Кикаха устроится на ночлег. Смельчаки вели себя тихо и осторожно, и они могли бы преуспеть там, где потеряли надежду остальные. Но красный ворон размером с орла спустился в сумерках с небес и дважды каркнул, пролетая над Кикахой. Птица зависла над одним из спрятавшихся храбрецов, сделала двойной круг, подлетела к дереву, за которым припал к земле второй воин и вновь описала два круга. Кикаха с улыбкой наблюдал за ней, радуясь тому, что не пожалел труда на приручение разумной птицы. Той ночью он пронзил стрелой первого индейца, который подкрался к его стоянке, а тремя минутами позже заколол ножом второго. У него возникло искушение отклониться от намеченного маршрута миль на 50 и швырнуть копье позора с привязанными к нему скальпами воинов прямо в середину лагеря враждебных вакангишушей. Подобными подвигами он завоевал себе имя Кикахи, божественного ловкача и обманщика, и теперь при каждом удобном случае старался поддерживать свою репутацию. Однако на этот раз он решил отказаться от подобного удовольствия. Образ Таланака, города-горы, манил его, как драгоценный камень, сиявший в свете костра. Поэтому Кикаха удовлетворился тем, что повесил оба скальпированных трупа вниз головами на толстые ветки дерева и снова поскакал на восток, сохранив тем самым жизни нескольким вакангишушам, а, возможно, и собственный скальп. Киках любил прихвастнуть своей хитростью, быстротой и силой, но сам он понимал, что никто не застрахован от поражения и гибели. Когда-то его называли Полом Янусом Финиганом. Он родился в Террихоте, штат Индиана, на планете Земля, в ближайшей отсюда Вселенной, а все Вселенные примыкают друг к другу. При росте в 6 футов и 1 дюйм он весил 190 фунтов и, несмотря на реальный возраст, выглядел мускулистым и широкоплечим молодым человеком. Его загорелую кожу покрывали медные пятнышки веснушек, а также более трех дюжин глубоких или мелких шрамов, которые виднелись на лице и других частях тела. Густые и волнистые волосы цвета расплавленной бронзы доходили до плеч и были заплетены на этот раз в две тугие косички. Светло-зеленые глаза, вздернутый нос, длинная верхняя губа и раздвоенный подбородок придавали лицу весьма добродушное выражение. Головную тесьму из львиной шкуры украшали торчащие вверх медвежьи зубы, а с правой стороны располагалось длинное черно-красное перо из хвоста ястреба. А из больших львиных зубов свисало на обнаженную грудь. Пояс из медвежьей шкуры, расшитый бирюзовым бисером, поддерживал брюки из кожи пятнистого оленя. Наряд завершали мягкие и удобные мокасины. С каждой стороны пояса свисали ножны. В одних находился длинный стальной нож, в других – небольшой и хорошо сбалансированный метательный нож. Кикаха использовал стремена и седло облегченного типа, которые племена прерии ввели недавно в употребление вместо одеял. В одной руке он сжимал копье, в другой – поводья. Колчаны и кожаные сумки, притороченные к седлу, содержали разнообразное оружие, а на деревянном сидельном крюке висел небольшой круглый щит с нарисованной головой рычавшего медведя. Ближе к рупу крепилась свернутая накидка из медвежьей шкуры, в которой хранилась походная утварь для приготовления пищи. На другом сидельном крюке, в плетеной корзине, висел глиняный кувшин с водой. Вторая лошадь, бежавшая позади, несла седло, кое-какое оружие и легкое снаряжение. Кикаха, не торопясь, спускался с гор. Тихо насвистывая мелодии этого мира и песни родной земли, он ни на секунду не терял бдительности, внимательно осматривал местность, лежавшую впереди, и часто оглядывался назад. Желтое солнце над головой медленно двигалось по дуге в безоблачном светло-зеленом небе. Воздух казался сладким от аромата белых цветов, сосновых игл и слабого запаха, исходившего от изредка встречавшихся кустов с пурпурными ягодами. Однажды он услышал крик ястреба и пару раз из рощи доносилось рычание медведей. Кони настороженно подергивали ушами, но паники не поддавались. Они выросли вместе с прирученными медведями, которых хороваки держали в стенах крепости. Вот так, настороже, но наслаждаясь дорогой, Кикаха спускался с гор в великие прерии. К тому времени он достиг высшей точки пологого изгиба, который протянулся на 160 миль и огромная территория раскинулась перед ним как на ладони. Ровный склон на протяжении 80 миль казался настолько плавным, что Кикаха почти не чувствовал спуска. В низине изгиба ему предстояло пересечь реку или озеро, чтобы затем, также незаметно, начать подниматься вверх. Слева, как будто бы мили в 50, а на самом деле на расстоянии в тысячу миль, находился монолит Абхарплунты. Он возносился вверх на сотню тысяч футов, и на его вершине располагались следующая сторона и еще один монолит. Там, на верхнем уровне, находилась Дракландия, где Киках узнали как барона Хорст фон Хорстмана. Он не был там уже два года, и если бы вернулся, то оказался бы бароном без замка. Его жена, трокландская баронесса, не пожелала мириться с долгими отлучками супруга, развела с ним и вышла замуж за лучшего друга фон Хорстмана, барона Зигфрида фон Листбета. Кикаха отдал им свой замок и ушел на уровень Америндии, который нравился ему больше всех остальных. Кони неслись вперед в свободном и легком галопе, а Кикаха по-прежнему высматривал признаки врагов. Он внимательно следил за животными, в число которых входили не только породы, сохранившиеся или давно вымершие на Земле, но и звери из других вселенных. Всех их в этот мир перенес властитель Вольф, хотя в ту пору его называли Джадавином. Некоторых существ он создал сам в биолабораториях своего дворца, который находился на вершине самого верхнего монолита. Повсюду паслись огромные стада бизонов. Тот мелкий вид, которых до сих пор известен в Северной Америке, и гиганты, вымершие в американских прериях примерно 10 тысяч лет назад. В отдалении маячили огромные серые туши мастодонтов и мамонтов с изогнутыми бивнями. В траве послось несколько гигантских существ, чьи большие головы сгибались вниз под тяжестью многочисленных шишковатых рогов и загнутых клыков, которые выступали из ороговевших губ. Ужасные волки высотой по грудь Кикахи крались за стадом бизонов, ожидая, когда какой-нибудь детеныш отобьется от матери. Чуть дальше, в зарослях высокой травы, Кикаха заметил огромное 900-фунтовое тело в черную и желтовато-коричневую полоску. Это прятался Феликс Атрокс, безгривый лев, некогда бродивший по травянистым равнинам Аризоны. По всей видимости, он хотел утащить детеныша мамонта, зазевавшейся мамашей, или, возможно, затеял охоту на одну из многочисленных антилоп, которые паслись поблизости. В небе кружили ястребы и конюки. Нечеткий клин уток, пролетев над головой, с криком направился к рисовым болотам в горах. На встречу кикахи двигалось стадо неуклюжих длинношеих существ, которые чем-то напоминали дальних родственников верблюдов, что, впрочем, соответствовало действительности. С ними шли несколько тонконогих верблюжат, и именно их надеялось умыкнуть стая ужасных волков в момент, когда взрослые самцы потеряют бдительность. Жизнь и обещание смерти царили везде. Воздух пьянил сладостью, и вокруг не было ни одного человека. Вдали промчалось стадо диких лошадей, ведомое великолепным чалом-жеребцом. Взгляд всюду натыкался на диких зверей, и это нравилось Кикахе. Прерии таили опасность, но они возбуждали его, и он думал о них как о своем собственном мире, несмотря на то, что планетой, по праву создателя, владел властитель Вольф, а он, Кикаха, объявившись здесь как незваный гость, незаконно пребывал в чужих владениях. Но в некотором смысле этот мир принадлежал и Кикахе. Во всяком случае, он пользовался его дарами больше, чем Вольф, который обычно жил во дворце на вершине последнего монолита. На 50-й день Кикаха увидел большой торговый путь Тишкветмаков. Никакого пути в привычном смысле слова не было. Трава здесь росла так же густо, как и везде вокруг, но через каждую милю дорогу отмечали два деревянных столба, торцы которых венчала маска Ишкветламу, тишкветмуакского бога торговли. Путь начинался у границ могучей империи тишкветмуаков и тянулся на несколько тысяч миль, пересекая по дуге великие прерии и объединяя собой многочисленные, почти неизменные торговые места степных и горных племен. По этому пути огромные фургоны везли оружие и прочие товары, предназначенные для обмена на меха, шкуры, травы, слоновую кость и клыки на пойманных животных и взятых в плен людей. Священный договор защищал торговый путь от нападения, и оставаясь на нем любой человек, по крайней мере теоретически, находился в относительной безопасности. Соответственно, за пределами узкой тропы, отмеченной резными столбами, ему приходилось полагаться на самого себя, так как он становился добычей для всех и каждого. В надежде отыскать караван тишкветмуаков и разузнать свежие новости, Кикаха ехал по торговому пути несколько дней. Так никого и не встретив, он свернул с дороги, уводившей его в сторону, и помчался по дикой прерии в далекий Таланак. Через сто дней после того, как он покинул деревню Храваков, священная тропа вновь пересекла его путь. Теперь она вела прямо к цели, и Кикаха решил оставаться на ней. Через час после рассвета появились полукони. Кикаха не мог понять, что они делают в такой близости от Тишквет-Муакской границы. Видимо, кентавры совершали набег. Придерживаясь соглашения о ненападении на торговом пути, они без совести атаковали тишкветмуаков за его пределами. Какой бы ни была причина их появления, Кикахе грозила смертельная опасность. Полукони нарушили бы любой священный договор, лишь бы поймать своего заклятого врага. Кикаха пустил коней в галоп. Кентавры, заметив беглеца, тут же помчались в погоню. Конечно, эти существа могли скакать быстрее, чем конь, отягощенный всадником, но они находились в миле слева от него, а Кикаха знал, что впереди, в каких-то четырех милях, располагалась пограничная застава. Внутри ее стен ему бы ничего не угрожало. Первые две мили он гнал жеребца на предельной скорости, и тот отдал хозяину последней силы. Пена летела из открытой пасти. Грудь стала мокрой от пота, Кикахи было жаль коня, но он не собирался щадить животное, ведь речь шла о его собственной жизни. Кроме того, полукони все равно забили бы жеребца на мясо. Проскакав две мили, полукони приблизились настолько, что ему удалось определить их племя. Они оказались шойшателами. Эти существа обычно разбойничали в трехстах милях отсюда, около деревьев множество теней. Они выглядели как кентавры из земного мифа, но отличались более крупными формами, а их лица и внешние черты вообще не имели Греции никакого отношения. То были темные, скуластые и широкие лица степняков. Огромные головы раза в два превосходили по размерам человеческий череп. Их украшали оперенные шапочки и разноцветные ленты. Длинные черные волосы по традиции народов прерии заплетались в одну или две косы. Верхнечеловеческий торс кентавра содержал большой мехоподобный орган, который закачивал воздух в пневматическую систему лошадиной части тела. Он раздувался и опадал под грудной костью, придавая кентаврам причудливый и зловещий вид. Полуконей создал Джадавин, властитель многоярусного мира. Он вырастил их тела в своих биолабораториях и наделил первых кентавров разумом. Для этого Джадавин воспользовался человеческими мозгами, изъятыми у скифских и сарматских кочевников земли, а также у представителей ахейских и пелазгийских племен. Примечание. ПЕЛАЗГИ – древнейшее население Греции Некоторые полукони до сих пор говорили на этих языках, но большинство из них постепенно перенимали на речи индейских племен. Шойшателы упорно преследовали Кикаху. Они почти уверовали в возможность изловить своего смертельного врага. Почти, потому что горький опыт многих степных племен давно рассеял иллюзии о том, что Кикаху можно поймать или поймав удержать.